Возможно ли пробудить озарение в другом? Кришнамурти Мы обсуждали, какое значение имеет спокойствие мозга, когда мозг вне движения. Человек шел путем становления, пока он не прозрел, не испытал этого ощущения пустоты, тишины и энергии. Он отказался тогда почти от всего и вернулся к исходной точке, к первооснове. Какое воздействие оказывает теперь это прозрение на его повседневную жизнь? Каково его отношение с обществом? Как он относится к войне? Как воспринимает он весь этот мир, который фактически живет и борется во тьме? Каково его действие? Я сказал бы, как согласились мы на днях, что его действие – не движение. Бом. Да, мы говорили, что первая основа – это движение без разделения. Кришнамурть. Без разделения. Совершенно верно. Бом. Представляется в каком-то смысле нелогичным употреблять выражение «не в то время как вы утверждаете, что первооснова есть движение. Кришнамурти. Да, первооснова есть движение. Могли бы вы сказать, что обычный образованный критически мыслящий человек со всей его неразумной сеющей раздор деятельностью пребывает в постоянном движении? Бом. Конечно, это своего рода движение. Кришнамурти. Движение во времени. Бом. Да. в Кришнамурти. Движение – становление. Но мы с вами говорили о человеке, который протоптал тропу, если я могу воспользоваться таким выражением, и пришел к исходной точке. Каково теперь его действие? Мы употребили слово «не действие», «не движение». Что это означает? Бом. Это, как мы сказали, означает не принимать участие в процессе становления. Кришна Разумеется, это очевидно. Если человек не принимает участие в этом процессе, то какова его роль? Не выражается ли она в полном недействии? Бом. Неясно, почему вы решили назвать это недействием. Мы могли бы считать это действием нового типа, не являющимся частью процесса становления. Кришна Это не становление. Бом. Но оно все же могло бы быть действием. Кришнамурть, этот человек по-прежнему должен жить в нашем мире. Бом. В каком-то смысле все, что бы вы ни делали, есть действие, но его действие совершенно особое. Оно не стремится к иллюзорному процессу становления, не включается в него. Действие этого человека могло бы относиться к тому, что лежит в основе такого иллюзорного процесса. Это мог бы быть, пожалуй, неверный поворот, который постоянно возникает из первоосновы. Так ведь, Кришнамурти? Да, конечно. Видите ли, различные религии описывают человека, который был спасен, который был просветлен, который достиг того или этого. Они его описывают очень подробно, в особенности это относится к религиозным книгам индусов, которые в деталях описывают его жизнь, как он ходил, как он глядел, как говорил. Я думаю, это просто поэтическое восприятие, которое… Бом, вы считаете, что это плод воображения? Кришнамуртий. Я думаю, многое тут идет от воображения, но люди, с которыми я об этом говорил, не считают это воображением. Тот, кто описывал, точно это знал. Бом. Ну как он мог знать? Неясно. Кришна Мурти. Что же это за человек? Как он живет в этом мире? Это очень интересный вопрос. Если глубоко в него вникнуть, существует состояние недвижения, состояние, в которое вы входите. Бом. Не совсем ясно, что вы имеете в виду под «недвижением». Кришнаморти. «Образ этого человека апоэтизирован, но я стараюсь не фиксировать на этом внимание. Он может быть верен и в поэтической трактовке. Такой человек подобен одинокому дереву на широком лугу. Нет никакого другого. Стоит только это дерево, и какое бы название мы ему не давали, оно здесь стоит». Бом. «Но почему вы говорите «недвижение»?» Кришнамурть. «Это не движение». Бом. «Дерево, конечно, стоит». Кришнамурть. «Дерево живое, оно в движении. Я не это имею в виду». Бом. «Дерево в каком-то смысле движется, но по отношению к лугу оно стоит. Это то представление, которое мы получаем». Кришнамурть. «Видите ли, оно складывается у вас». потому что вы движетесь от начала к концу. А тут вы уже в конце, в движении совершенно иного рода, которое вне времени. И всего прочего, вы в этом движении. Я прихожу к вам и спрашиваю, каково это состояние ума? Каково состояние вашего ума, который двигался по тропе и остановился, то есть полностью вышел из тьмы? Бом, когда вы говорите, что это не движение, не полагаете ли вы, что оно… «Постоянно». Кришнамурти. «Оно должно быть». Но что вы подразумеваете под словом «постоянно»? Что оно непрерывно? Бум. «Нет, нет». Кришнамурти. «Не имеете ли вы в виду, что оно – собеседник статично?» Кришнамурти. «О нет». Бум. «Стоять твердо, как единое целое – вот буквальное значение». Кришнамурти. «Это оно?» Бум. Это образ, который у вас ассоциируется с деревом на лугу. Кришнамурть. Да, понимаю. Это слишком романтично, поэтично и, пожалуй, вводит в заблуждение. Прекрасный образ, но давайте от него уйдем. Каков этот ум? Каково качество ума, который движется от начала, следует путем становления и, основательно разобравшись в этом центре тьмы, устраняет его? Этот ум должен быть совершенно иным – И вот вопрос, что он делает или не делает в мире, который пребывает во тьме? Бом, такой ум, наверное, тьмы не создает, он не участвует в движении этого мира. Кришнамурть, согласен. Бом, и мы говорим, что в каком-то смысле он постоянен, он не фиксирован, но не движется. Кришнамурть, можно ли считать его статичным? Бом, нет, он не статичен, он постоянен, но его постоянство в каком-то смысле также и движение. Существует постоянство, которое не просто статично, оно в то же самое время есть движение. Кришна -мурти. мы говорили, что то движение не движение становления. Бом, а движение первоосновы, которое полностью свободно. Кришна -мурти. что происходит с этим умом? Давайте посмотрим. В нем нет беспокойства, нет страха. В нем присутствуют такие качества, как сострадание и любовь. Верно? Бом. Но они могли бы прийти из первоосновы. Кришнамурти. Такой ум ничто, не вещь и, следовательно, пустой, свободный от знания. Разве не действовал бы такой ум всегда в свете озарения? Бом. Он обладал бы, хотя и не всегда, качеством озарения. Кришнамурти. «Да, это я и имею в виду». «Бом, но видите ли, слово «всегда» вносит время». «Кришнамурти, уберем это слово». «Бом, я бы воспользовался словом «постоянно». «Кришнамурти, да, постоянно. Давайте примем это слово». «Бом, оно лучше, но все же не совсем подходит». «Кришнамурти, да». Давайте все же им воспользуемся. Ум действует постоянно в этом свете, в этой вспышке озарения. Думаю, правильно. А какое это имеет значение повседневной жизни? Как такому человеку заработать на жизнь?